Глава 57. Пассажирский поезд стоял на запасном пути. Татьяна Семенова открыла дверь своего вагона, ловко вскарабкалась по высоким ступенькам и подала руку муженьку, чтобы тот не свалился. По-хорошему, ему бы поддать коленом д да о с п е х н у т ь на большой скорости под откос. но сегодня он ей нужен. И его шизофрения оказалась весьма кстати. Не думала Татьяна, что из такого диагноза можно извлечь выгоду. Проводница распахнула служебное купе и ощутила ладонь на ягодице. «Тань, а Тань, помнишь, как мы здесь кувыркались? Ты меня тогда в рейс взяла». Глаза Николая лоснились от похоти. «Пассажиры чай ждут, а я тебя...» «Оцепись, т ишь, чё удумал?» к о г д а ты мужиком был, а сейчас... Да я, Тань, я еще... Плесни сто грамм, и я тебе покажу бравого р л а Насмотрелась, и не л а п о й не для того я тебя сюда притащила. А для чего? Ты думала, стасковалась, козел? Сядь и слушай. Водки дай, насупился муж. Заработай сначала на водку, а то привык у жены деньги тянуть. Сонька в старье ходит, а ему лишь бы нажраться. Ты литр обещала? Будет тебе литр. Много денег будет на водку. Сейчас гони, хотя бы стопочку. Сначала прижмем одного человека. Кого? Плохого человека, твоего психиатра. Красина? Эту гниду я готов голыми руками. Николай сжал кулаки и оскалил неровные зубы. Вот и сделаешь, что я скажу. Чего сделаю? Где? «Здесь Красин сам сюда придет и принесет деньги, ты будешь сидеть в купе». «Если Красин заортачится, я крикну, тогда выскочишь и припугнешь его». «Вот, возьми». Проводница сунула мужу кухонный нож. «Припугнешь им?» «По-настоящему, иначе водки не получишь». «Все понял?» «Да понял я. Ступай в первое купе, там будешь сидеть». «Тань, а может, стакашек для храбрости?» «Нет у меня водки и денег нет». Деньги принесет Красин. Возьмем их, получишь водку, ясно? Ну блин, а ждать-то сколько? Скоро уже.